Вызов номер два. Мыслите в духе изобилия. Когда узость или дефицит вашего мышления мешает достижению более высоких результатов? Насколько вам трудно делиться с другими славой, заслугами, признанием или властью? Вы, вероятно, знаете, что такое шведский стол. Моя жена со своим изысканным вкусом, правда, терпеть не может эту услугу. Существует две точки зрения на него. Первое, Количество еды ограничено, поэтому хватай быстрее все, что тебе хочется, пока этого не сделал кто-то другой. Второе, Вроде бы еды много, больше, чем можно съесть, поэтому можно пропустить вперед пожилого мужчину с кислородным баллоном. В конце концов, креветок хватит на всех, ведь их привозят в замороженном виде, в мешках по 18 килограммов каждый. По сути, в этом и состоит разница между менталитетом дефицита Взять свое, пока не расхватали другие, и менталитетом изобилия. Много хватит на всех. Впервые эффективность мышления в духе изобилия мне раскрыл коллега. Я раздумывал, не переехать ли на сотню километров севернее Прово, в горнолыжный город-курорт Парк-Сити. Такая же работа, только ездит дальше и классный городок. Разница примерно как между обезжиренным молоком и текилой. Плата за жилье выше почти вдвое, поэтому я пытался понять, Будет ли это решение финансово грамотным? Уточняю, нет, как выяснилось позже. Во время разговора коллега сказал то, что я никогда не забуду. «Тебе всегда будет чего-то не хватать, пока ты не определишь свои рамки достаточности». Я поделился этой фразой со своими многочисленными друзьями, поскольку она выражает саму суть мышления в духе изобилия. «Определите для себя, что значит достаточно». Иначе вам всегда будет казаться, что у вас нет то одного, то другого. Мой второй урок оказался более горьким и случился во время обеда. Вполне в духе нашей кулинарной метафоры, приведенной ранее. У меня есть проверенный способ выбора ресторана для деловых встреч. Если я считаю, что предстоит очень ответственный разговор, то предпочитаю вести его в отдельном кабинете на нейтральной территории. Я никогда не устраиваю сложные переговоры в любимых ресторанах поэтому могу развести во времени эмоции, возникшие во время встречи, и свое пристрастие к хорошей еде. В тот раз я запланировал обед в одном из моих любимых ресторанов, Cracker Barrel, поскольку надеялся на приятную трапезу в компании одного из самых близких и надежных членов команды, Джимми. Вообразить мое удивление, когда он заказал стейк в кляре и сказал, «Скотт, мне надоело, что ты ставишь себе в заслугу все мои проекты». Все предельно ясно. Что было дальше? А вот что. Джимми продолжал свою речь, приводя конкретные примеры, когда я, по его мнению, отодвигал его на второй план, объявлял о результатах компании, которой он руководил, презентовал запуск продукта, который он готовил, и так далее. Во всех случаях я даже не упоминал о его вкладе в общее дело. Моим первым побуждением было возразить на эти обвинения, причем с изрядной долей негодования. Прежний я. Так бы и сделал. Я огордился тем, что всех поучал, как нужно работать, и к черту последствия. Но работа в компании Франклинкови изменила меня. И вместо того, чтобы действовать с горяча под влиянием момента, я научился сначала делать вдох. Я постарался осуществить все, чтобы проверить обоснованность беспокойства Джимми и решил внимательнее отнестись к проблеме. После обеда я начал анализировать то, что он сказал. Сколько из того, что я услышал, было правдой? Очевидно, мне не требовалось всеми силами нарабатывать авторитет и репутацию. На тот момент я пользовался влиянием в компании и имел выдающийся послужной список, который включал посты в высшем руководстве и правлении. Неужели я чувствовал себя настолько неуверенно, что нуждался в большем внимании и хвалебных речах? Неужели подняться на очередную ступень служебной лестницы было важнее, чем помочь продвинуться другому? Неужели я действительно, вольно или невольно, сознательно или неосознанно сумел обеспечить себе личный бренд, репутацию и карьерный рост за чужой счет? Уверен, руководители высшего звена скажут вам, что в их присутствии я часто стараюсь выдвинуть других на первый план и публично признаю их заслуги. Но то, что происходит на совещаниях с руководством за закрытыми дверями, не всегда доходит до ушей остальных сотрудников. Что же пошло не так на этот раз? Я не смог мыслить в духе изобилия. Такова природа человека. Мыслить в духе дефицита, когда мы боимся, что будем испытывать в чем-то недостаток, будь то деньги, подарки, внимание, похвалы и далее по списку. Существовало ли на самом деле какое-то ограничение на степень уважения и влияния в компании? Конечно, нет. Используя метафору со шведским столом, «Можно сказать, что я накладывал на свою тарелку влияние, как креветок. Я не только продолжал размышлять о том, что считать достаточным, мною двигал менталитет дефицита, который вселял в меня страх упустить что-то важное. Хуже того, я даже не осознавал, что мыслил подобным образом». После разговора с Джимми я волевым усилием принял решение публично хвалить любого, кто этого действительно заслуживает, И делиться славой, когда моя команда показывает блестящий результат без моего участия. Не всегда удавалось действовать идеально, но, постоянно помня о принципе изобилия, я, кажется, стал более великодушным, щедрым и уважительным по отношению к другим. И я не только ничего не теряю. Я получаю больше удовлетворения от достижений окружающих. Больше, чем руководитель. Мыслите в духе изобилия. Представьте ситуацию, когда вы можете поделиться с другими успехом, славой, признанием своих заслуг или возможностью принимать решения. Когда ловите себя на мысли, что только вы заслуживаете признания в случае успеха и каких-то достижений, остановитесь и основательно задумайтесь. Почему? В чем причина? Снимите шелуху, докопайтесь до сути, и вы обнаружите менталитет дефицита. Проанализируйте запомнившиеся, хорошие или плохие, моменты в своей карьере. Можно ли проследить какую-то закономерность? Напишите, как вы могли бы мыслить и действовать в духе изобилия в своей дальнейшей деятельности. Определите те сферы своей жизни, где менталитет дефицита мешает вам выдвигать других на первый план и признавать их заслуги. Представьте, какое влияние может оказать менталитет изобилия на всю вашу жизнь.